Экзамен Володя Докумейко писал очерк для областной газеты о ветеранах Великой Сибирской стройки. Пришла, пришла для Володи пора вылезать из коротких штанишек. Не напрасно он целых 4 года корпел в многотиражке металлург-строевец. Открылся, наконец-то, прямой путь в большую прессу, в ежедневное четырехполосное раздолье, к подвальным статьям, к фильетонам, к передовицам и к гонорарам, о которых Докумейка имел пока лишь теоретическое представление. В многотиражке гонораров не платили. Несколько дней назад ведущий отделом газеты «Бдымская новь», полистав его крохотные, как почтовые квитанции, вырезки, сказал. «Ну что же, старичок?» — Весьма недурно, перышко у тебя есть, однако требуется запустить пробный шар. Извини, старичок, такой в порядок. Напиши хороший очерк к пуску первой домны. О зачинателях стройки. Материал у тебя весь под рукой, людей ты знаешь. Заведующий поднялся из-за стола. Он был немногим старше Володи, года на два, на три, но выглядел уверенно, даже вальяжно. Дорогой костюм был распахнут с элегантной небрежностью. Галстук слегка сбит в сторону, подбородок приподнят и чуть выставлен вперед, отчего вид красивой головы заведующего рождал какое-то предвзлетное ощущение. «Мотор!» — словно бы командовал подбородок. «Есть мотор!» — отвечали откинутые назад волосы. «Вот, старичок, прочти для вдохновения!» Заведующий развернул подшивку. «Я тут недавно накропал очеркишка. Сумеешь лучше?» считай себя в штате. Володя сгорбился над газетой. Неожиданное условие заведующего так его ошеломило, что он читал очерк слепыми глазами и никак не мог ухватить суть его. Запомнил только название «Кедр ты мой зеленый», да несколько ярких выражений. Повлажнели глаза у Филиппыча, страстный любитель зеленых лесов и чистых водоемов, в порядке личной мечты, Еще одно, особенно роскошное, мальчик влез на дерево, да так и остался там на всю жизнь. Очерк был, кажется, о знаменитом ученом-лесоводе. И вот теперь докумей ковал железо своей судьбы. Ковал трудно, очерк не шел. Материал-то у Володи был, но ему хотелось так подать его, такой отыскать глагол, чтобы у заведующего повлажнели глаза, как у неизвестного Филиппыча. Глагол, однако, не находился. Володя уже полчаса топтался перед абзацем о героическом житье-бытие молодых добровольцев, начинавших когда-то стройку в глухой тайге. Он знал, что жили они тогда в палатках, в балках, в вагончиках, но просто написать, что им где было холодно, у Володи рука не поднималась. Здесь требовалась деталь, скупая, емкая, точная. Лучше всего подсмотренная лично. Но где же ее подсмотришь? Сам докумейка к тому времени чуть-чуть запоздал, а бывшие добровольцы жили теперь в благоустроенных квартирах, так что оставалось погонять воображение. «Сварить что ли кофейку?» — вздохнул докумейка. Он встал, едва не разрушив свой импровизированный письменный стол, чемодан, положенный на табуретку, и пошел в угол к бачку с водой. Володя поднял крышку бачка и увидел, что вода в нем подернулась тонкой корочкой льда. Секунду он стоял... В раздумье помахивая ковшиком, а потом бросил его в бачок и ринулся к столу. Прекрасно! Вот она деталь. За ночь вода в бачке покрывалась тонкой коркой льда, быстро написал Володя. Ребята разбивали ее тяжелым ковшиком, лили в умывальник студенное сверкающее месиво. Дело пошло, Докумейка кумейка забыл про кофе. Минут пять перо его резво бежало по бумаге. Затем опять споткнулось. Нет, все же эти ветераны – железобетонный народ. Слова лишнего не вытянешь. Вчера вечером бригадир арматурщиков Иван Подкова аж взмок весь, вспоминая наиболее трудный случай из своей здешней жизни. Чуть шею богатырскую не вывихнул, все на жену оглядывался. Не поможет ли? Жена пожалела Ивана, крикнула из кухни. — Ну, хоть про тот случай расскажи, как нас хозяин посреди зимы с квартиры гнал. — Ага, чуть не выгнал, оживился Иван. — Мы как раз поженились, из общежития ушли, на частной жили. — И все. А как было дело? Чего хозяин говорил? Какой он из себя? — Ну, какой? — снова напрягся подкова. — Мужик как мужик. Длинно скрипнула обросшая понизу инем дверь, вошла хозяйка квартиры, старуха Аграфена Игнатьевна. Нездороваясь, села на табуретку и, заворотив двумя руками полу коцовейки, достала из юбочного кармана плоскую коробочку из-под манпансье, в которой держала нюхательный табак. Забив в каждую ноздрю по заряду, Аграфена Игнатьевна подкатила глаза и начала судорожно чихать, вздымая рыхлые плечи. «Апчи!» – дублетом ударяла хозяйка. Колыхнулась занавеска, отделяющая ольков супругов докумейка и остальной территории комнатенки. Тонко запел на полочке чайный стакан. Володя, втянув голову в плечи, ждал. Он знал по опыту, что канонада будет длиться минуты полторы. Закончив артподготовку, Аграфена Игнатьевна вытерла концом полушалка заслезившиеся глаза и сказала басом. — Да ведь я газетку читала. «Ну — Ну-ну, — заинтересовался Володя. — И что ж там сообщают, Аграфена Игнатьевна? — Да уж сообщают, — поджала губы хозяйка. «Зарплату, сообщают, себе прибавили». «Кому себе?» «Собе», — повторила хозяйка. «Которые в газетке, значит, пишут. Сами себе прибавили». А -а -а, догадался Володя. «Верно, немножко увеличили. Только почему же сами? Прибавили вышестоящие органы». «Ну я не знаю там, какой идол», — недовольно сказала хозяйка. «А Левтина-то у тебя разрешилась?» «Родила». Подтвердил довольный Володя. Парня, рост 52 сантиметра, вес 4.200, Здоровый. Ну и куда же вы теперь с ей? Спросила хозяйка. А? Не понял Володя. Детек, говорю, куды повезете? Как куды? растерялся докумейка. Сюды, э, сюда, то есть, домой. Эш ты домой! усмехнулась Аграфена Игнатьевна. А я вот возьму допущу да доктора Ушного. Тогда как? Он ведь давно вокруг ходит. Хороший человек. Доктор, ушной. Минутку! заволновался докумейка. Как это пустите? А мы? А мы, а мы! рассердилась хозяйка Володиной недогадливости. Замыкал, прости меня, Господи. Тебе зарплату прибавили? Прибавили, а нет. Володя сообразил наконец, куда клонит хозяйка. Сколько же вы еще хотите. — спросил он. — Сторговались они быстро. У Аграфены Игнатьевны все уже было подсчитано. — Десять рублей, — сказала она, — и две тонны угля. Чего косоротишься то Небось будешь мне в стенку стучать. Подтопи, мол, Аграфена Игнатьевна, не морозь дитя. Поди-ка мало еще двух-то тонн окажется. — Да я не косорочусь, Аграфена Игнатьевна, — успокоил ее Володя. — Две так две. Володя и правда не косоротился. Он уже улыбался и нетерпеливо дрыгал коленкой, ждал, когда Графена Игнатьевна уберется. Открылась дверь, и, впустив клуб белого пара, зашел хозяин, торопливо писал докумейка через минуту. Не сняв шапки и не поздоровавшись, он уселся на стул, вынул кисет. Надысь газетку читал, сказал он, мусоля самокрутку. Ну, откликнулся Иван, а ты не нукай! Завелся вдруг хозяин. Не запрякай, шо, а понужает. Сообщают премию вашему участку вырешили. Тринадцатую зарплату. Эть ты, хозяин крутнул головой. Дурною деньгу люди гребут. Тринадцатая зарплата, а? Отработал 12 месяцев в году, а получай за 13. Ловко. К утру до кумейка закончил очерк. Он перечитал его и остался доволен. Особенно хорошо получилось про трудности. Убедительно. Володя, словно бы посторонний, посочувствовал своим героям. Да, хватили ребята мурцовки. Выше головы. До начала рабочего дня в редакции оставалось еще полтора часа. Володя забежал в полуфабрикаты, купил Альке половину вареной курицы. Записку он написал коротенькую. Выгляни в окошко. Алька выглянула. Даже показала Володе через стекло белый сверток. Сына. Володя попрыгал под окном, посмешил Альку. Показал ей знаками «Держи, мол, хвост пистолетом». Алька слабо улыбалась. Потом сделала вопросительные глаза. «Как твои дела?» Володя успокоил ее. «Во!» На большой, с присыпкой. Достал из кармана рукопись, воинственно потряс ею. Алька махнула ему. «Ну, иди». Заведующий отсалютовал Володи головой. «Мотор! Есть мотор!» И пригласил садиться. «Садись, стариканчик!» Совсем по-домашнему сказал он. Располагайся. Докумейка расположился, спрятав ноги под стол, а руки между коленями. Заведующий стал читать очерк. Читал он почему-то вслух и с выражением. Докумейка затасковал. У него был неважный почерк. Заведующий страшно перевирал интонации и, самое главное, слова. Написано было грузовик, он прочел чугунок. Постучал ногой, вместо постучал ногтем. У Докумейка вспотели ладони. Герой стучал ногой по графину. «Заметит или не заметит?» — напружинился Докумейка. Заведующий не заметил. Прикусывает глаз, прочел вместо «прикидывает вес». Подумал маленько и одобрительно рассмеялся. Был момент, когда заведующий вдруг умолк. Медленно-медленно поднял голову и уставился на Володю немигающим прокурорским взглядом. Тонкие ноздри его хищно шевелились. Докумейка сжался, судьба висела на волоске, сидея от ужаса. Заведующий смотрел долго и страшно. Потом, вздохнув, сказал: Макареев из портодела кофе заварил. У докумейка ослабли ноги. Заведующий не принял очерк: сказал, что все это махровые штампы, дремучая литературщина, в частности, хозяин с его надысь до кубысь самокруткой и валенками. И уж, конечно, пресловутая вода, подернувшаяся корочкой льда. Знаешь, стариканчик, сколько раз вода в бачке подергивалась? спросил заведующий. 998 или 999. Извини, но от тебя не ждал. От кого угодно, только не от тебя. Ты же в гуще жизни находишься, на переднем крае. У тебя же под рукой свежие детали, правдивые, сегодняшние. А тут, черти что, прямо дед Мазай и зайцы. Володя Докумейко да провалился.